Из этого не следует, из того, что она сказочная, что эта тема какая-то неважная, несерьёзная или неинтересная, совсем наоборот. Сказки – замечательные вещи. На сказках, в общем-то, все мы выросли. И мне искренне жаль детей, которые в детстве не наслушались и не начитались достаточно много замечательных сказок. Они должны будут всё свои взрослые годы Я считаю, что они просто обязаны будут искать себе книжки сказок и пополнять свое сказочное образование. А как же иначе? Но сказки сказками, а если взять все-таки царство животных реальности, как оно существует на нашей планете, то, разумеется, мы первое, что видим в их жизни, это то, что у них нет времени на праздники. А что такое праздник для человека, а? Это что ли просто такая возможность полентяйничать, что ли? Да нет, конечно. Праздник это такая особенная, очень вдохновенная, очень важная и совсем непростая работа. Не надо путать. Праздник и безделье. Если человек идет в отпуск, он это воспринимает, конечно же, радостно. И только в этом, в том, что он радостно относится к своему отпуску, есть сходство отпуска с праздником. Праздник – это такое событие, это такое действие, это такая работа, я бы сказал, когда человеку обязательно надо, если он хочет быть достойным человеком, от души порадоваться. А порадоваться от души можно только, если ты очень хорошо и правильно делаешь, со всей серьезностью представил себе какое-то действительно счастливое событие. Только если мы отмечаем какое-то очень важное для всего человечества, или, по крайней мере, для части большой человечества, или хотя бы для своей собственной семьи, или хотя бы для самого себя, но какое-то очень серьезное, очень важное событие, ну, скажем, каждую субботу или каждое воскресенье, вот тогда это не просто выходные дни, а праздники. Что же касается животных, у них нету времени никакого свободного вообще. А для праздника нужно иметь свободное время. Свободное от чего? От ежесекундных биологических забот. У животного не может быть состояния, когда он не должен вообще заботиться о своей безопасности. Разве что это животное очень молодое, и о его безопасности заботиться папа и мама. И то это какие-то мгновения, буквально, в течение жизни юного животного. Потому что его сразу же и папа, и мама начинают учить, как все время быть на чеку. А у животного не может не быть заботы. Вернее, скажем так, животное не может быть полностью беззаботным в отношении своей еды. Ну вот, скажем, поселился картофельный колорадский жук, вот его личинка, в картошке. Картошки много, вокруг жука еды у него достаточно, верно? Так что же он совершенно беззаботен? Нет. Никто не гарантирует этому жуку, что буквально через секунду кабан рылом не поднимет ту картошку, где он сидит этот самый жучонок, и слопает ее, и все, конец жуку. Понимаете, ребята, у животных нет гарантированного свободного времени, свободного от забот. А настоящего праздника без этого все-таки не получается. У человечества первые праздники наверняка начали получаться с тех пор, как люди... Изобрели и понаделали себе надежных более-менее инструментов и оружия. Стали жить вместе, обществом, выставлять часовых. Что делают, кстати, и многие животные. Но, по-моему, самое главное, настоящие праздники у человечества стали получаться, когда человек овладел огнем. Вот это защита. От чего? Да прежде всего от темноты. Человек же дневное животное. Ведь для нас самое главное – это то, что мы видим. Ну, конечно, и слышим тоже, и тем не менее, и тем не менее понимаешь и видишь в человеческом языке, в человеческих языках. Это почти синонимы, почти одно и то же. Так вот, огонь и свет и тепло. Это было для человека очевидно таким событием, что праздники огня и праздники всех светильников, в том числе и небесных, для человека наверняка были первыми. А, а кроме того, конечно же, огонь позволил человеку Делать серьезные Наконец-то действительно серьезные Не на пару дней, а на месяцы И даже может быть на год Запасы пищи То есть отпала еще одна биологическая Очень серьезная забота запасы еды, она мне полностью отпала Но, по крайней мере, стало возможным Эту заботу, ну, хоть как-то Делать не такой суровой Закоптить мясо, нажарить мясо Вот каким образом У людей возникла Возможность Подумать и о празднике. А у животных, ну что ж, они умеют радоваться жизни. Очень радоваться жизни. Но их праздники с нашими э, все-таки сравнить трудно. Очевидно, они действительно происходят в течение, ну, буквально каких-то мгновений, когда животное просто очень довольно Ему что-то удалось. И вот эту заботу оно, это животное, победило. Вот на секунду, может быть. Может быть, на час. И не знаю, может быть, и на год. Но какой то заботу оно победила оно справилось, это животное, да? Ну что ж, такие мгновения в жизни животных я бы назвал зверюшечными праздниками. Хотя, разумеется, это все равно сказочная тема. Другое дело, конечно, если речь идет о домашних животных, наших человеческих, или животных, скажем, в зоопарке, которых э, приучили к тому, что вот есть какой-то определенный момент, определенный период, день в году, это животным мало что говорит, конечно, а вот какой-то час суток, это другое дело. Это можно вполне, это вполне можно сделать для них доступным и понятным, да? что вот есть какой-то час в сутки, когда у них, ну что, праздник? Да, вот когда мы, скажем, с ними играем. В общем расхожем представлении, конечно, это будет праздником. Ну, в том плане, в каком для вашей собаки является праздником тот момент, когда вы находите время с ней поиграть. Пойдем гулять, и она счастлива. Назовем это праздником вашей собаки, ну, прекрасно, тогда это будет праздник вашей собаки. Такое, разумеется, можно сделать. Но вы понимаете, праздник — это культурное явление, и, следовательно, прежде всего человеческое.